28 августа. Родился Юрий Трифонов в 1925 году. Отсутствие Из всей русской прозы 70-х Трифонов остается самым непрочитанным и потому притягательным автором. Даже Шукшина Казаков на его фоне одномерны. Боюсь, не только читателю, в силу причин объективно-цензурных, но и самому себе он многого не договаривал. Был шанс договориться до вещей вовсе уж неприемлемых ни для его круга, ни для собственного душевного здоровья. Трифонову очень нужен был критик, который бы ему объяснил его самого. Но в 70-е критика была гораздо хуже литературы, отчасти потому, что лучшие силы были вытеснены в литературоведение. Поражает в его прозе прежде всего несоответствие между материалом и стилем по формуле Шкловского, или точнее между материалом и уровнем. О таких мелких вещах нельзя писать великую книгу, а у Трифонова она была истинно великой, во всяком случае начиная с обмена 1969 года. Даже такие мудрецы, как Твардовский, поначалу не поняли замысла, достаточно очевидного для любого вдумчивого читателя. Трифонов сам в записках соседа с некоторым изумлением цитирует совет главного редактора «Нового мира». «Зачем вам этот кусок про поселок красных партизан? Какая-то новая тема, она отяжеляет, запутывает. Без нее сильный сатирический рассказ на бытовом материале, а с этим куском претензии на что-то большее». Вот и подумайте, не лучше ли убрать? Слава богу, Трифонов был убежден в том, что убирать нельзя. Во всех городских повестях история присутствует напрямую, по контрасту с ней и становится ясна душная ничтожность мира, каким он стал. Трифонов ненавидел, когда его называли мастером бытовой прозы. Резко говорил в интервью, что бытовой бывает сифилис, и городская его проза, несомненно, не о бытии, а скорее об отсутствии бытия. На эту формулу он, вероятно, тоже обиделся бы. Одна цитата из его интервью прямо отвечает на это предположение. «Есть люди, обладающие каким-то особым, я бы сказал, сверхъестественным зрением». Они видят то, чего нет, гораздо более ясно и отчетливо, чем то, что есть. Мы с вами видим, например, Венеру Милосскую, а они видят отрубленные руки и кое-что, чего Венере не хватает из одежды. Между прочим, критики такого рода есть не только у нас, но и за рубежом. Иные статьи читаешь и изумляешься. Вот уж поистине умение видеть то, чего нет» но здесь описан совершенно правильный способ читать трифоновскую прозу, и в его обычной зашифрованной манере ключ указан недвусмысленно. Страшная густота, плотность, точность трифоновского бытовизма особенно наглядна на фоне его вечной тоски по живой истории, по осмысленному бытию и потому в обмене присутствует поселок красных партизан, и мать героя, старая коммунистка, выступает олицетворением совести. Это ведь она сказала, ты уже обменялся. А Ребров из «Долгого прощания» занимается Нечаевцем Прыжовым и Клеточниковым, агентом народовольцев в третьем отделении, и вообще историей народовольчества, о котором Трифонов напишет в 1973 году «Совсем не бытовое нетерпение». А в «Старике», романе, получившемся из двух задуманных повестей, тема борьбы за место в дачном кооперативе проходит на фоне гражданской войны, мнимого Мироновского восстания на Дону. А Сережа из «Другой жизни» занимается все той же историей провокаций, историей охранного отделения, о которой Юрий Давыдов в это же самое время писал «Глухую пору листопада», ставя диагноз не столько той, сколько своей собственной эпохи. История придает коротким трифоновским повестям их знаменитый объем. Поэтика Трифонова — по преимуществу поэтика умолчаний. Его тоска — тоска по действию. Ужас предварительных итогов, вероятно, самой беспросветной повести цикла, в том, что даже уход героя из семьи не состоялся. Даже иллюзия поступка невозможна. Все вернулось на круги своя. А ведь мир уже выродился, в нем не осталось места ни состраданию, ни любви, ни элементарному такту. Весь Трифонов о внеисторическом существовании, и тут возникает вопрос, он что же, предпочитал коммунаров? Получается так. Но ведь в это же время многие их предпочитали, большая часть шестидесятников, коммунарских детей. И Акуджава пел на той единственной гражданской. Напрямую оправдывать комиссаров было как бы не камельфо, потому что все помнили, чем кончилось комиссарство и считали террор 30-х прямым следствием революции, да и гражданская война была, прямо скажем, не бескровной. Но идея свободы витала и Давыдов писал о народовольцах, и Крамов о декабристах. Его детский роман «Пехотный капитан» был настольной книгой для нескольких поколений, а Матыля тех же декабристах снимал «Звезду пленительного счастья», а Акуджава писал «Глоток свободы» и «Кавалергарда век недолг». Никому не было дела до того, что из освободительного движения в России получается новое усиленное тиранство. Оно в России получается из всего – Вячеслав Пьецух в "Ромате" показал это очень убедительно и декабристскую романтику как бы развенчал. Но вот именно «как бы». Потому что ценность декабризма не в русской правде и не в утопических идеях государственного переустройства, и не в том, что Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Ценность его в самоотверженной самоубийственной готовности взять и переломить историю — А поскольку результат всегда более или менее одинаков, приходится ценить вот эту декабристскую готовность переть против рожна, то вещество идеализма и нонконформизма, которое при этом выделяется. Трифонов готов был оправдывать комиссара во имя отца, которого обожал, во имя поколения, к которому принадлежал. Это было поколение, воспитанное на комиссарских идеалах, описанное в «Доме на набережной» с откровенной, несвойственной ему прежде нежностью. Антон Овчинников, списанный с Льва Федотова, это и есть идеальный гражданин будущего. Этот сочинитель романов, любитель оперы, инициатор беспрерывных испытаний на храбрость и прочность. Это поколение 1924-1925 годов рождения – было выбито почти поголовно. Но уцелевшие создали великую науку и не менее великую литературу. Я позволю себе здесь небольшое отступление, но это как раз метод Трифонова — отступить вдруг в сторону, подложить фон. Недавно значительная часть российского интернета бурно откликнулась на смерть новгородского национал-социалиста — Он сам себя так называл, ярлыка я ему не клею. Он погиб от внутреннего кровоизлияния, неясной теологии, и многие сочувственно цитировали его стихи, а попутно рассказывали о том, как сильно на них повлияли его фэнтезийные циклы. Все эти стихи, равно и циклы, чрезвычайно предсказуемы и с точки зрения эстетики безнадежны. Ледяные цветы, волгаллы, ненависть к будням, к быту и обывательщине, ко всему вообще, в чем есть корни быть, бывать. Само собой, проклятие в адрес черных, тут же и сказка о далекой планете, о беглом рабе, который, подобно волкодаву, долго томился на каторге, но предпочел свободную гибель рабской жизни. Об этой категории мифов довольно много написано у меня в романе ЖД. Да и вообще вся эта ориентация на север часто описывалась и представляет интерес главным образом для тех, у кого проблемы со вкусом. Все это никак не отменяет моего уважительного интереса к автору самой ориентации Джемалю, но это все-таки другой уровень. Что больше всего поражает, так это участие покойного автора во вполне серьезной дуэли с другим сочинителем, причем ради нее он специально приехал в другой город. Проигравший должен был отказаться от литературного творчества. Вот ведь люди серьезно относятся к литературному творчеству. Не на жизнь, а на смерть. Особенно странны были на фоне всех этих смертно-центричных призывов отзывы об этом новгородском медике как о человеке добром и мягком, немного наивном. Все это я вполне допускаю. Не только потому, что он скорее теоретик национал-социализма, нежели его практик. Практики прозы не пишут. И не потому, что национал-социализм мне в какой-то степени близок. Не близок, а омерзителен. И само употребление этого слова в качестве личной идентификации должно бы караться по закону. Но у этого человека была возможность эволюции. И мне было бы о чем с ним спорить». А периодически встречающиеся на моем пути мальчики из молодой гвардии или наших, которые в открытую признают, что никаких идеалов у них нет, а есть только жажда встроиться в вертикаль, исключают всякую возможность для диалога, потому что это существа из другого мира, и вот их-то я по-настоящему боюсь. Страшно сказать, но они и есть герои Трифонова в их новой модификации. Люди, для которых идейная составляющая жизни, не существует в принципе. Это живые трупы, андроиды, инопланетяне, назовите как хотите, но между отвратительным мне человеком и непонятным мне инопланетянином есть принципиальная разница». Человек имеет понятие о добре и зле, верхе и низе. Он сформировался в отвратительное время, и его ответом на торжество блатных ценностей стала апология космического холода. Это мне противно, но я могу это понять. А человек, рассказывающий о том, как он за деньги устраивает в стране политическую жизнь, инопланетянин. Он за те же деньги будет и меня уничтожать» а потом на полном серьезе объяснит, что это была такая игра, свои же люди. На эту же тему я недавно заспорил с близким другом и коллегой. Речь шла все о том же пресловутом русском нацизме. Я заметил, что одно официальное молодежное движение – фашизм без идеологии, но это только делает его страшней. Вдруг мне снисходительно пояснил, что от госмолодежи нет никакого вреда, потому что они только орут лозунги и пьют пиво, а скинхэт может и убить. И вот здесь я возражу. Госмолодежь, как раз если прикажут и заплатят, может убить. Понятия совести у нее нет в принципе, а идейный нацист может стать столь же идейным антинацистом и наоборот». Его эволюция не окончательна. Им движут не только животные стимулы, и совесть для него не пустой звук. Короче, человек, вдохновляющийся над личными критериями, как раз двадцать раз помедлит, прежде чем убить. Для него существует табу. А прагматик конечно, не будет мочить без особой необходимости. Но если такая необходимость возникнет, надеяться на его сострадание бесполезно у него в мозгах нет винтика, отвечающего за сострадание. Прагматизм, навязываемый вам сегодня в качестве государственной идеологии, как раз и есть отказ от любых ценностей, кроме материальных. И для него принципиально внушить, что любая идейность рано или поздно ведет к трупам, кровавым рекам и гекатомбам. Так вот, идейность к ним может вести, а может и не вести – Но прагматизм приводит стопроцентно, потому что милосердие, великодушие, способность поступать против собственной выгоды в его парадигму не вписываются принципиально. Лучше сколь угодно дурной человек, чем нелюдь, самоприсутствие которого заставляет меня как собаку скулить, щериться и в конце концов вцепляться ему в горло.